Глава шестая. После обряда, не теряя времени на лишние церемонии в усадьбе, наша небольшая, но торжественная процессия, я, Витер, его немногочисленная, но подобранная свита из офицеров и мои родители, направилась в специально подготовленную на время празднеств комнату, где был развернут магический портал. Он выглядел, как мерцающая дрожь в воздухе, словно над раскаленными камнями, искажая очертания стоящих за ним слуг. С легким щелчком и ощущением провала в животе магический вихрь поглотил нас, и через мгновение я, слегка пошатываясь от непривычного головокружения и остаточного покалывания в конечностях, стояла уже в незнакомом, огромном, стояла уже в незнакомом, огромном, поражающем размерами холле столичной резиденции Адарских. Здесь все было иным. Дышала иной жизнью, не провинциальной, устоявшейся солидностью, а столичным, оточенным лоском и мощью. Солнечный свет, проходя сквозь высокие арочные окна с витражами, отбрасывал над полированный до зеркального блеска мраморный пол разноцветные блики. На стенах, обитых темным дубом, в строгом порядке висели расшитые золотом штандарты с гербом дома Адарских. Гордый серебряный грифон на лазурном поле. Воздух пахнет не лесом и прелой листвой, а ароматом свежих, экзотических цветов в огромных фарфоровых вазах и едва уловимыми, сложными нотами дорогих духов. Но прежде чем я успела как следует освоиться и рассмотреть детали убранства, резные потолочные балки, огромный камин с гербом на фронтоне, нас плавно без суеты проводили в пиршественный зал. Длинный стол, накрытый белоснежной скатертью, буквально ломился от яств. Запечённые в перьях лебеди, похожие на сказочных птиц, серебряные блюда с диковинными фруктами, сверкающие хрустальные графины с винами, рубиновые и золотого оттенков и посреди этого ослепительного великолепия во главе стола нас ждали двое. Первый, опережая этикет, поднялась графиня Адарская. Женщина в платье нежного, сиреневого оттенка, с мягкими, добрыми глазами цвета лесной озерной озёрной воды и седыми прядками, пробившимися в ее каштановых, уложенных в простую, но элегантную прическу в волосах. Ее лицо, еще сохранившее следы былой красоты, озарило теплое, искреннее, словно снимающее всю усталость улыбка, и она, не скупясь на церемонии, сразу же открыто обняла меня, и я почувствовала легкий, успокаивающий аромат лаванды, исходящий от ее одежды. «Дитя моё, добро пожаловать в наш дом!» Её голос был низким и бархатистым, и в нём не было ни капли привычной мне надменности или холодной вежливости. «Наконец-то мы тебя видим воочию! Не бойся, здесь тебе искренне рады! считайте стены своими!» Затем не спеша подошёл граф Адарский, высокий, как и его сын, но более грузный, с окладистой седой бородой и умными, проницательными, но в данный момент скорее доброжелательными глазами, которые с нескрываемым любопытством изучали меня. Он взял мою руку и с легким, поотечески покровительственным нажимом потряс ее. Его ладонь была теплой и шершавой. «Аделина», — произнес он твердо, но без суровости, свойственной моему отцу. «Наш дом отныне твой дом. Надеюсь, ты найдешь здесь утешение, покой и станешь ему настоящей хозяйкой». Если что-то будет нужно, что угодно, не стесняйся, обращайся прямо к нам». Эта простая, лишённая высокомерия и расчётливой холодности доброта сразила меня на повал, куда больше, чем вся предшествующая отстраненности Витера. Я машинально улыбнулась в ответ, чувствуя, как нечто ледяное и сжатое внутри меня та самая защитная скорлупа с треском расслабляется и даёт глубокую трещину. Где-то в глубине души шевельнулся робкий, но теплый лучик надежды. Возможно, далеко не всё в этом новом, пугающем мире было враждебным или равнодушным. Мы усели за стол. виктор сидевший рядом со мной, сохранял вежливую, но ощутимую отстранённость, погружённый в свои мысли или просто соблюдая дистанцию. Однако его родители активно, мягко, но настойчиво вовлекали меня в беседу, расспрашивая о лесной долине, о садах, о моих детских занятиях, стараясь разговорить, растопить остатки робости. Графиня то и дело подкладывала мне на тарелку самые лакомые, по ее мнению, кусочки, а граф с искоркой юмора в глазах делился забавными историями из столичной жизни и придворными анекдотами. Мои родители, сидевшие напротив, время от времени обменивались довольными взглядами. Все шло как по нотам. Союз укреплялся, и атмосфера была самой, что ни на есть, благостной. Я ела, кивала, улыбалась в ответ на шутки графа и ловила себя на мысли, что впервые за этот долгий, насыщенный, напряженный день дышать в этом новом для меня доме стало чуть легче, а спина сама собой распрямилась. Наконец-то все эти бесконечные тосты, улыбки до да боли в щеках и притворные вздохи умиления остались позади. Нас с Витером под одобрительный гул гостей торжественно проводили в наши новые апартаменты. Дверь за нами закрылась, и я, наконец, смогла перевести дух, окинув взглядом наше новое логово. Комната, предназначенная для новобрачных, явно готовилась размахом приличествующему статусу Витера. И она была прекрасна, и одновременно леденяще холодна. Сводчатый потолок тонул в полумраке, но его бордюры были покрыты сложной лепниной с из позолота, изображавшей тех самых серебряных грифонов с его герба. Стены обиты темно-синим бархатом, в который были вплетены тонкие серебряные нити, мерцавшие в свете магических светильников, закрепленных на стенах. Эти светильники были не просто свечами, а застывшими в воздухе сферами из хрусталя, внутри которых медленно вращались капли чистого света. Центром всего, конечно, была кровать. Широкая, поистине, королевская ложа, с резными колоннами из тёмного дерева, уходящими вверх и поддерживающими балдахин и струящегося серебристого шёлка. Покрывалые горы подушек были из того же тёмно-синего бархата, что и стены, и выглядели они настолько безупречно, что, казалось, на них никто никогда не спал. У противоположной стены пылал огромный камин. Его огонь отражался в отполированном до зеркального блеска паркете. Возле камина стояли два низких глубоких кресла и маленький столик с серебряным кувшином и двумя бокалами, очевидно для романтического дополнения к этой картине. Воздух был прохладным и пах смесью дыма от камина, воска для полировки и едва уловимого чуть горьковатого аромата, который я уже начала ассоциировать с витером, что-то среднее между дорогим табаком, кожей и холодным металлом. Вся комната кричала о богатстве, вкусе и абсолютной стерильной правильности. В ней не было ни одной личной безделушки, ни одной случайной складки на шторах. Это была идеальная театральная декорация для брачной ночи. Я стояла посреди комнаты, чувствуя, как под тяжёлым шёлком платья дрожат колени. Витер, сбросив парадный мундир, остался в одной тёмной рубашке. Он медленно приблизился, и в его глазах читалась та самая уверенность человека, который вот-вот вступит в законные права на новую собственность. В воздухе явно витало ожидание того, что в романах называют «постельными играми». Виттер взял мою руку, его пальцы были прохладными. «Адлина!» Начал он голосом, который, вероятно, считал томным и соблазнительным. «А вот тут со мной случилось непредвиденное». Вся эта безумная гонка — сны, свадьба, портал, пир, необходимость постоянно изображать из себя послушную куклу — всё это накрыло меня одной большой тяжёлой волной. Адреналин, который держал меня на плаву всё это время, разом иссяк. Пока он произносил моё имя, моё тело приняло самостоятельное и совершенно бестактное решение. Мозг отключился, ноги подкосились, и я, не говоря ни слова, просто завалилась на ближайшую, Невероятно мягкую кровать, уткнувшись лицом в шелковое покрывало. Последнее, что я смутно осознала, прежде чем сознание полностью уплыло, был звук. Нечто среднее между вздохом и раздраженным фырканьем, донесшееся откуда-то сверху. И смутный силуэт Витера, застывший в полной растерянности посреди комнаты с явным вопросом на лице. И это все? Больше я уже ничего не слышала. Сон сразил меня наповал.